Глава, шестая, Найра. Огромная пещера была освещена небольшими фонарями. Некоторые были подвешены к потолочным балкам, другие словно висели в воздухе. Их окутывали клубы серого дыма, будто бы вызванные неким давно забытым заклинанием. От их приглушенного света на стенах мерцали едва заметные блики. Они отражались от блестящих сталактитов, свисающих с потолка, как сосульки. Не отставай! Мэл шла впереди меня. Ее силуэт был озарен мягким светом пламени. Я прошла вслед за ней по узкому деревянному мосту. Под ногами заскрипели потрепанные непогодой доски. Мост вел на зазубренную скалу, выступавшую из стены пещеры. Я посмотрела вниз на темную реку, извивающуюся внизу. Я перебиралась на другую сторону на цыпочках, держась за деревянные перила, как за спасательный круг, и старалась не обращать внимания на нестерпимый холод, который будто бы просачивался сквозь щели в дереве. У меня не было ни малейшего желания снова падать в воду. Мы шли по извилистой тропинке. Единственным источником света были редкие... Вот близки пламени, которые время от времени освещали наш путь. Темнота следовала за нами, как дым. Жорчание воды и эхом отражалось от влажных стен по мере того, как мы спускались все глубже. А где именно мы находимся? Я огляделась по сторонам, но я ведь почти никогда не покидала дворец. Все, что мне было известно о нашем королевстве, я узнала, изучая карты. И этого потайного города совершенно точно не было ни на одной из тех, что мне попадались. Мэл медленно повернула голову в мою сторону. Уголки ее губ изогнулись в ухмылке. «Эта информация строго засекречена от крыс вроде тебя». Я отшатнулась, будто она дала мне пощечину. «Как сражаться за всех вас? Так, пожалуйста». А вот чтобы понять, где мы находимся, я недостаточно хороша. До того, чтобы за нас сражаться, тебе еще как до луны. При этих словах губы Мэл скривились в усмешке. Она бросила на меня испепеляющий взгляд, будто более отталкивающего существа, ей видеть еще не доводилось. Тебе придется проявить себя и доказать свою преданность, прежде чем ты будешь удостоен этой чести. Я усмехнулась, но она уже отвернулась и пошла вниз по тропинке. Она нырнула под выступающий камень, который оказался ниже остальных. Я последовала ее примеру и склонилась пониже, чтобы пробраться под низким потолком. Выбравшись с другой стороны, я удивленно заморгала от того, что увидела. Перед нами возвышалось массивное каменное здание, которое осыпалось по краям. Со всех сторон здания рос плющ. Он обвивал стены зеленой сеткой и покрывал темные камни коричневыми листьями. Мы спустились по ступеням в сводчатый туннель, который вел к боковой части здания. Казалось, оно было вырезано прямо в стене пещеры. Плющ вился вокруг колонн, вмурованных в скалу. Масштабы увиденного ошеломили меня. В голове крутились вопросы о том, какие еще тайны скрываются за стенами потайного города. Когда мы подошли, у входа собралась группа мужчин и женщин. Все они настороженно смотрели на меня. Мэл уверенно прошла мимо них, и я быстро последовала за ней. Никто из этих людей не узнает меня, если только кто-то из них раньше не работал в замке. Но я все равно опустила голову, Чувствуя, как страх пробрал меня до костей. «Ты будешь на втором этаже!» Сказала Мэл, когда мы прошли внутрь здания через массивный дверной проем. Я последовала за ней по шатким ступеням винтовой лестницы. На перилах из холодного металла у меня задрожали руки. Мэл свернула в темный коридор и остановилась у двери из выщербленного дерева. Казалось, она слилась с выцветшими каменными стенами. «Вот твоя комната». Мел повернула ручку из потускневшего золота и толкнула дверь. Комната оказалась тесной. У стен стояли две односпальные кровати, а между ними был втиснут небольшой письменный стол. Над ним было окно, через которое в комнату проникал лишь слабый свет от пламени, служившего единственным источником освещения в этом мрачном помещении. Одна из кроватей была аккуратно застелена, другая смята. Под ней лежали две пары черных ботинок. «Отдохни немного», — сказала Мэл и развернулась, чтобы уйти. «Завтра приступаешь к тренировкам». Мне хотелось открыть рот и задать ей миллион всевозможных вопросов, но не было ни малейшего шанса на то, что она согласится дать хоть один из необходимых мне ответов. Так что я просто кивнула, наблюдая за тем, как она закрывает за собой дверь, после чего осторожно присела на краешек кровати, лихорадочно соображая. Растянулась на матрасе. Все мышцы заныли. Хотя кровать и стала для меня приятной сменой обстановки вместо твердого каменного пола, на котором я привыкла спать в последнее время. Отчасти я скучала по трущобам. Я считала их своим домом, потому что скучала по Мике. Закрыв глаза, я думала только о нем. Мы с ним придерживались негласного правила. Если один из нас не вернется, это означает, что его поймали или он погиб. И я молилась о том, чтобы Мика посчитал, что меня не стало, потому что ему было ничего не поделать, чтобы спасти меня. Я постаралась не думать о нем и прислушалась к звукам вокруг. Сквозь узкие щели в двери доносился звук капающей воды, слабое эхо шепота и шагов. Мне так хотелось лечь и уснуть, но я никому здесь не доверяла. Отчасти я их даже ненавидела. Я ненавидела все, что они натворили. Как и то, что отец заставлял мою мать родить еще одного наследника. Ведь он так боялся, что у него отнимут власть. Он знал, что против него и его короны назревает восстание, но не мог защищаться вместе с наследником, которому ни за что не позволил бы занять трон. Однако матери было не суждено родить другое дитя. Она поплатилась за это жизнью. Она пожертвовала двумя жизнями. Своей и жизнью моего брата. Целители предостерегали ее, что ей не стоит пытаться родить еще одного наследника, но она не послушалась. В глубине души я понимала, что мне не стоило их ненавидеть. В конце концов, они протерпели гораздо больше страданий от отца, чем я, но гнев и обида внутри меня не утихали. Вдруг ржавые петли громко заскрипели, и дверь распахнулась. Вздрогнув, я вскочила с кровати и почувствовала, как у меня закружилась голова. Я схватилась за край стола, чтобы не упасть. Сердце бешено колотилось от страха, но я собралась с духом. В дверях стояла Рен. На плечах у нее было накинуто полотенце. Влажные волосы она заплела в свободную косу, не спадающую по спине. Глаза ее казались усталыми. Она осторожно вошла в комнату и окинула меня внимательным взглядом, а затем закрыла дверь. «Видимо, нам придется делить не только камеру». Она пересекла комнату и вытащила из-за голенища сапога кинжал. Я напряглась, но Рен лишь положила кинжал на стол, а затем повесила полотенце на спинку стула. «Похоже на то», — ответила я, без энтузиазма пожав плечами. Слегка приподняв их, нерешительно отступила на шаг, чтобы установить между нами хоть какую-то дистанцию. Мэл сказала мне, что это моя комната, и оставила меня здесь. Я так и поняла. Рен скрестила руки на груди и повернулась ко мне. Она долго смотрела на меня, и я уже была открыла рот, чтобы что-то сказать. Но тут же его закрыла. Почему ты сбежала? Вот чёрт. Кажется, я и впрямь должна кое-что ей объяснить. Потому что испугалась. «А то, что ты жила во дворце, правда?» Она кивнула в сторону окна так, будто отсюда нам открылся бы вид на дворец. «Правда. Тогда почему-то оказалась в той камере». Рэн слегка прищурилась, но я чувствовала напряжение в ее взгляде. Она не позволила им оставить меня в темнице, а я ее подвела. Я провела на улице почти год с того самого налета, Сказала я, скрестив руки на груди, и отвернулась от нее, стараясь не думать об этом. Меня поймали на краже, а королевская стража не очень-то жалует воров. «Ты там была?» «Да». Я кивнула, не поднимая глаз. Если тебя не выпускают из дворца, сбежать оттуда практически невозможно. Из-за налета поднялась такая неразбериха, что никто и не заметил, как я сбежала. Ее взгляд метался по комнате. Когда она наконец заговорила, голос ее был напряженным и скрипучим, словно ее протащили по кладбищу полному призраков. Во время того налета погибла моя мама. Я не знала, что на это ответить. Но знала, что нас не терзали одни и те же демоны. Когда я закрывала глаза, казалось, я ни о чём другому подумать не могу. Мне не удавалось отвлечься настолько, чтобы забыть о ней. Сожалею. Ага. Рен кивнула, будто пыталась избавиться от внезапно нахлынувших эмоций. Она знала, чем рискует. Она погибла, сражаясь за то, во что верила. Я прикусила губу, потому что не знала, что на это сказать. Ее мать погибла во время набега на мой дом. Она погибла, сражаясь против моего отца и его господства над всем королевством. Мы погрузились в молчание, как в густой туман. Меня охватило чувство вины, хотя в глубине души я знала, что я тут ни при чем. Несколько лет назад и у меня умерла мама. Я сглотнула и отвела взгляд от Рен. Я ни с кем и никогда не говорила о матери. Даже если она осознавала все риски, легче от этого не становится. Нет. Покачала головой Рен, уставившись в пол. Не становится. Я прижала к груди обмякшие руки. Я обхватила себя ими, будто пыталась что-то удержать в своих объятиях. «Надо достать тебе чистую одежду». Рена толкнулась от стола, схватила лежавший на нем кинжал и засунула его обратно в сапог. Идем. Надо бы надрать мою задницу за то, что оставила тебя в таком состоянии». Улыбка заиграла на моих губах впервые с тех пор, как стражники поймали меня в переуке. Я вышла за дверь вслед за ней и спустилась по винтовой лестнице в главный зал, где все еще толпилась группа людей. Когда мы проходили мимо них, они сверлили меня взглядами. Я задумалась о том, у скольких из них, как у Рен, родители погибли в сражении против моего отца. «Все они из отряда воинов?» Тихо спросила я. Рен замедлила шаг, и я оказалась с ней плечом к плечу. «Чёрт! Мэл правда ничего тебе не рассказывала, так?» «Нет». Я вспомнила о ней, и меня охватила легкая дрожь. «По-моему, она куда большая заноза в заднице, чем Дейкер. Смешок, сорвавшийся с губ Рен, застал меня врасплох. «Ты ведь знаешь, что он спас тебя от тюрьмы, верно?» Спросила она, нежно улыбнувшись. «Конечно знаю, и я благодарна ему за это, но... но...» Она одобряюще помахала рукой, чтобы я продолжала. «Я же могу быть ему благодарной, но все равно считать его несносным засранцем, правда же?» «Ой, ну конечно!» Она снова рассмеялась, повернулась ко мне лицом и пошла по холу спиной вперед, будто провела здесь всю жизнь. Поверь мне, уж я-то знаю. Я провела с ним рядом всего-то целую жизнь. Моя улыбка мгновенно испарилась, и я уставилась на нее. Он твой брат? Единственный и неповторимый. Мне очень жаль. Рэн улыбнулась так широко, что на щеках у нее появились ямочки. Из-за того, что назвала его засранцем? Нет, покачала я головой. «Хоть он и засранец, мне не стоило тебе это говорить». Рен расхохоталась и придвинулась ко мне, а затем схватила меня за руку. «Кажется, мы с тобой прекрасно поладим, Нейра. По крайней мере, теперь на моей стороне будет та, кто не станет целовать землю, по которой ходит Дейкер. Поверь, этому не бывать». Она еще крепче прижала меня к себе, и мы пошли по длинному коридору. Ловлю тебя на слове.